Теперь, когда ты вернулся, я решила объяснить тебе. Майкл вздохнул. Спасибо, что сказала. Ты, конечно, поступила глупо, но ничего страшного тут нет. Мы оба это переживём, и ты, и я. Жаль, что мне пришлось соврать. Дерзко сказала Норма. Даже сейчас, когда я гляжу на тебя, я не понимаю, что со мной происходит. Майкл улыбнулся её детской манере выражать свои мысли. "Я не понимаю, что со мной происходит, когда я гляжу на многих людей норма. Если слышал, ты женился? Мы разошлись". "Сделаю тебе страшное признание, Майкл. Я этому рада". "А я нет", грустно сказал он. Алла потянулась к нему через опущенное стекло. Ты ты поцелуешь меня один только раз, в память о прошлом. Он немного отступил назад. Прошлого не было, норма. Наверное, ты прав, печально согласилась она. И всё равно я рада тебя видеть. Обещая не доставлять тебе больших хлопот, Я и приехала собственно для того, чтобы сказать тебе это. Ты славная женщина. Славная. Подавленно повторила она, завела мотор и тронулась. Он проводил взглядом её удаляющуюся машину, пока она не скрылась. Тряхнул головой, залез в порше и поехал в город. Он остановился перед зданием, где находилась контора лыжной школы. Но сразу войти внутрь Майкл не смог. Тревожность нормы подействовала на него сильнее, чем ему показалось в начале, и он решил выждать несколько секунд и успокоиться. За столом сидела девушка и сосредоточенно печатала двумя пальцами. На стене висели плакаты с расценками, графиком соревнований, И изображением дельтаплана. 14 лет назад школа размещалась в комнате гораздо меньших размеров. Доброе утро, мисс, сказал Майкл, и секретарша оторвалась от машинки. Мне нужен Дэвид Калли. Его нет, ответила девушка. Он завтракает в кафе, это через дорогу. Майкл пересек улицу и зашёл в кафе. Калли сидел за угловым столиком и пил из кружки кофе, поглядывая в газету, лежавшую перед ним. Калли всегда был крупным мужчиной, а за эти годы располнел ещё больше, к тому же начал лысеть. Он и раньше выглядел как настоящий голец, но теперь вовсе казался вырубленным из гранитной скалы. "Здравствуй, Дэв", сказал Майк. Калли поднял голову. "Привет." И вонья, когда красивое лицо с годами обрзгло, глаза потухли. Миссис Хегнер сказала, что ты хочешь поговорить со мной. Каликину, садись. Хочешь кофе? Спасибо. Кали позвал официантку и сказал: "Сали, пожалуйста, ещё один кофе и мне тоже". Он молча разглядывал Майкла через стол. "Ты неплохо сохранился", наконец произнёс он. веду умеренный образ жизни. Вот уж не думал, что ты ещё жив. Голос Калли звучал глухо, ровно, бесстрастно. Да и другие тоже не думали. Тем не менее, вот он я. Вижу, вижу. Спасибо, Салли, сказал он официантке, которая поставила перед ними две чашки кофе. Хорошо устроился в Альпине. Нигде ещё мне так не нравилось, сказал Майкл, не вдаваясь в подробности. Да, они помогли городу, да и нам тоже. У них хорошая клиентура, состоятельная публика, спокойная. Тебе здесь не будет скучно, Майкл. За годами я остепенился. Хм, я слыхал другое. Вчера вечером я встретил Нормана Брюстера. Он мне сообщил, что тебя задержали за быструю езду и неуважение к полиции. Произошла ошибка, выгнулся Майкл. Мне вовсе не стоило так спешить. Верно. Похоже, снег не ляжет к Рождеству, грустно сказал Каллис, смотрящий из окна на голубое небо.